Глава двадцать вторая. Первым на незнакомца среагировал пушок. Зверь зарычал, рванул вперед, закрывая своим телом Дарию. Такое поведение меня весьма сильно удивило. Я направил оружие на человеческий силуэт, но пушок рванул вперед, и Дарья крикнула: "Саша, не стреляй! Сестра боялась, что я попаду." в ее питомца, наивное. Я никогда не промахиваюсь. Но стрелять все же не стал, потому что зверь в один прыжок преодолел разделяющее его и противника расстояние и напал. Завязалась драка. Незнакомца было не разглядеть, но судя по точным ударам и визгу зверя, которого откровенно шпиняли. Драться он умел, понимая, что в этом плотном клубке и стел мне не получится убить противника, не задев при этом пушка. Я принялся трясти фонарик. Нужно было как можно скорее оживить его и подсветить драку для меткой стрельбы. Свет задрожал, луч упал на дерущихся, выхватил детали. И одна из них меня сильно удивила — хвост. но только не пушка от того, кто шел за ним следом. Дарья, прикажи своему зверю отойти, крикнул я. Но жива, пушок, ко мне, приказала сестра, и зверь послушно отступил. Рыча и не сводя взгляда с противника, он попятился назад к ногам Дарье, готовый впрочем тут же вновь атаковать. Я подсветил незнакомца и едва его разглядев, удивленно воскликнул: Лисенок, что ты тут делаешь? Дерусь с каким-то непонятным монстром, ответила Маши, злобно зиркнув на меня. Волосы на голове девушки после драки выбились, рыжая прядь свесилась солба, закрывая глаза. Девушка смахнула ее к лисьим ушкам, но прядь вновь упала. Больше никаких следов драки видно не было: ни ссадин, ни царапин, ни тем более ушибов. Лисенок биться умела и, кажется, отразила все атаки зверя. Я же говорила, что пообещала охранять вас. произнесла лисенок, обращаясь ко мне. Дарья, не понимающая, глядела то на меня, то на служанку. Потом расскажу. Отмахнулся я, повернулся к лисенку. Ты должна возвратиться немедленно назад. Не могу, ответила служанка. Ее лисий хвост качался из стороны в сторону, словно в торе словам хозяйки никуда не пойду и не подумаю. Ну да, кисло подумал я, обещание отцу, а Маши, как известно, свое обещание держат до конца. Испорить было бесполезно, а главное не было никакого желания. Только время зря потратим, а его у нас не так и много. Еще неизвестно, когда вернется Велимир Ивановна. Нам нужно успеть все провернуть до ее прихода. Да и полезен будет такой боец в пути. Хорошо, ответил я. Можешь идти с нами, только ни на шаг от меня и никакой больше самодеятельности. Что еще, кисло подумал я, штакеты и вся команда Фениксов тут появится, чтобы скрасить путешествие по подземелью. А это, лисенок, кивнул на Пушка. Зверек идет с нами. Безапелляционно произнесла Дарья. Лисенок удивленно глянула на меня. Не спрашивай, отмахнулся я, сам в шоке. Монстр издал жалобный рик, похожий на кошачий. Видишь, какой он милашка, Дарья. Если этот милашка только подумать посмеет напасть на нас, то я недвусмысленный взгляд на оружие краснеречивее любых слов сказал, что будет потом. Пушок никого не тронет. С нажимом произнесла Дарья и глянула на зверя. Никого ведь не тронешь? Монстр хрюкнул. потёрся холкой о ногу новой хозяйки. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что я единственный здесь на сто процентов человек. Я отдал свой фонарик лисёнку, приказал светить, так было удобней, освободилась вторая рука, и теперь я шёл с двумя пистолетами на изготовку, словно ковбой. Такой необычной компанией мы продолжили путь. В этом туннеле было отчётливо видно, как велась в прошлом добычная работа: глубокие следы от кирок и лопат. Виднелись на всех стенах деревянные балки креплений, стояли неровно и не на одинаковом расстоянии. И еще они слегка слышно потрескивали, от чего становилось не по себе. Конструкции старые, тем более деревянные. Как долго они еще смогут выдержать? На вид толстые бревна лиственниц казались надежными. Но этот сухой треск... Однако вскоре к треску прибавился и еще один звук. Мерное низкое гудение заметно занервничал пушок. Я прислушался, пытаясь понять, от чего звук может исходить. Какие-то вибрации от артефактов или руды. Магические эманации ощущались, но причина была явно не в этом. Пушок остановился, поджал хвост и начал скулить. "Ты чего?" удивилась Дарья. "Пошли, но、ну、чего встал? Почувствовал опасность?" сказала Лисенок. И словно в подтверждении ее слов из мрака раздался низкий утробный рык. Рисковать и идти туда, тем более с таким балластом, двумя девушками и трусливым монстром, я не хотел. Поэтому подумывал о том, чтобы возвратиться к развилке и попробовать пройти другую ветку, но не успел поделиться своими мыслями. Треск балок усилился, став отчетливым и громким, а потом тоннель начал дрожать. Что происходит? – воскликнула Дарья. Землетрясение? Паушок взвизгнул, вжался в стену. Заметно усилился магический фон эманации, став удушливым и плотным. «Назад! Назад!» — крикнул я, но было поздно. Туннель внезапно подернулся серой дымкой и стал медленно поворачиваться. Как такое вообще, возможно, я не понимал, но отчетливо ощущал, как земляная труба, в которой мы сейчас все находились, Крутилась по часовой стрелке, нарушая все мыслимые законы физики и геологии. Впрочем, чему тут удивляться? Тут столько магической руды, что, возможно, все. Утробно скрижетали пласты подземной породы, слои терлись друг об друга, потревоженные какой-то нечеловеческой, страшной и мощной силой. Держитесь! Сверху началась сыпаться пыль и камешки, по стенам поползли трещины. Я готов был даже к тому, что все сейчас к чёртовой матери просто обрушится, похоронив нас. Но туннель выдержал необычное испытание, а трещины прямо на глазах заросли, и, видимо, под воздействием какой-то стихийной природной магии движение прекратилось. Но за толстыми стенами по бокам над головой и под ногами еще ощущалось движение. Видимо, там тоже были туннели, которые меняли свое направление. Что это вообще такое? испуганно закричала Дарья, когда все затихло. Ответить ей сейчас вряд ли кто-то смог бы, но меня интересовал больше другой вопрос. Вращение было полным, и мы прошли весь круг и вернулись на исходную позицию, или же... А втором варианте даже и думать не хотелось. Посвети, сказал я лисенку, кинув на черный зев прохода. Девушка направила в темноту луч света. Сложно было сказать, появились ли какие-то изменения, но рык, который раздавался из темноты до перемещения, сейчас исчез. Да и магический фон стал совсем другим. Теперь стало понятно, как попало тотварик к самому выходу из башни. Подумал я, вспоминая свое первое невольное приключение здесь. Очередной такой поворот всех тоннелей случайно вывел ее на поверхность, где в тот момент оказался и я. Давайте возвратимся, предложила вдруг лисенок, иначе можем заблудиться окончательно. В ее словах был резон, но судьба распорядилась иначе. Вдруг, вздрогнув, навострил уши Пушок, а потом, издав лающий выкрик со всех лап, рванул вперед. Пушок, куда ты? Стой! И Дарья рванулась за ним. Стой, негодник! Твою мать! Выругался я Дарья. Куда ты? Стой на месте! Стой! Концовку фразы я щедро сдобрил крепкими ругательствами, но это не помогло ни мне, ни сестре. Она не остановилась, а мне не стало легче. Пошли! Махнул я рукой лисенку, и мы двинулись по следу сестры. Мы миновали длинный коридор, оказались возле поворота. Двинули туда. Пыль, которая осела после движения туннеля, помогала нам. На полу виднелись четкие следы девушки и пушка. На очередном повороте туннеля я в который раз уже обругал сам себя за то, что позволил Дарье идти со мной. Вот разгребаю теперь за это. Догоню ремнем выпарю, произнес я в очередной раз, выбирая нужное направление, и не только ремнем, а еще и договорить я не смог. Слова застряли в горле. И было от чего. Следы Дарье и зверя резко обрывались. Их затоптали множество других отпечатков, вытянутых четырехпалых с длинными когтями. Я не сомневался ни секунды, кому принадлежали эти следы. Точно такую же тварь я встретил в первый раз, когда спускался сюда. Мой господин, тихо произнесла лисенок. Подожди, отмахнулся я. Тут проблемка нарисовалась. Я принялся выясматривать направление, форму следов и их количество. Нужно внимательно все изучить, чтобы понять, мой господин. Настойчивее позвала лисенок. Думаю, тут проблема важнее все же будет. Да что еще? Я поднял взгляд и замолчал на полуслове. Лисенок не соврала. Нынешняя проблема и в самом деле важней. Метрах в двести от нас в конце очередного коридора стояли монстры. В мертвой тишине, недвижимые, внимательно наблюдающие за нами желтыми беззрачков, зыркалами, вытянутые морды с раскрытыми клыкостыми пастьями, доверие не вызывали. Звери следили за каждым нашим движением, верно размышляя, кто мы такие, неведомые чужаки, потревожившие их единение, и можно ли нас сожрать. Десять в первом ряду и еще восемь позади. Холодно отметил я про себя. И это только те, кого видно. Ничего. И не из такой задницы выбирался. Вдох, концентрация, поехали. Резкий выпад и пистолеты смотрят на монстров. Самый матерый из стаи угрожающе рычит, скалится. Он понимает, что в моих руках опасность, но предупредить Свиту не успевает. Выстрел. Пуля оставляет в воздухе магическое янтарное свечение. Чавк! И башка монстра разлетается, как переспелый арбуз. В который раз мысленно хвалю оружейного мастера. Чудовища срываются с места. Дикий рык. Прыгают прямо на нас. Три точных выстрела и чавк, чавк, чавк. Мозги летят во все стороны, окропляя стены, пол. потолок. Лисенок без дела тоже не стоит. Две твари, вжимаясь в стену, укрываясь за телами своих сородичей, пробираются к девушке. Я успеваю только бросить в ту сторону взгляд, пытаясь определить понадобится ли помощь. Помощь не требуется. Блок, уход в сторону, обманка и два точных резких удара с левой и с правой рук. Стах, стах. Первый удар разбивает одной твари челюсть на куски. Второй крошит черепушку. Успеваю только подивиться ловкости и силе лисенка, а потом вновь начинаю отстреливать тварей. Второй ряд монстров понимает, что мы не так-то и просты, как им могло показаться мгновение назад, потому решают окружить нас. Стратегия обречена на провал. Две пули крошат в щепки коленные чашечки монстров, опрокидывая их, приграждая путь остальным тварям. Пользуясь заминкой, добиваю остальных. Все заканчивается так быстро, как и начинается. выдох умиротворение вы не раненый мой господин спросила лисенок оглянув на меня в полном порядке холодно ответил я еще пребывая в кристальной сосредоточенности даже подойти близко не успели я осмотрел монстров нужно было понять одну вещь весьма неприятную куда делась Дарья такое количество чудовищ вполне могли Я тряхнул головой. Нет, о плохом слишком рано еще думать. Тем более, что крови на мордах не видно. Думаю, они успели сбежать при очередном повороте туннеля. Словно прочитав мои мысли, произнесла лисенок, указывая на стену. Там виднелся еще свежий, не затянувшийся шрам. С одной стороны, это было хорошо, значит, спаслись. Но с другой, где теперь вообще их искать? А еще нужно попутно и камешков магических насобирать. Твою мать! выдохнул я, понимая, что проблемы растут. И махнул лесенку. Пошли. Обходя стороной трупы, мы продолжили путь. Метров через сто магические имманации начали вновь ощущаться сильней, но не это меня заинтересовало. В какой-то момент мне показалось, что я почувствовал духи сестры, которыми она все время пользуется, сладковато-холодный аромат нежного жасмина. Я остановился, втянул воздух, едва-едва уловимый запах, или показалось. Она была здесь, подтвердила мои догадки лисенок на вострив носик. Мы ускорили шаг. Туннель свернул направо, выведя нас в просторную комнату, в конце которой виднелась две тени: одна человеческая и вторая звериная. Это была Дарья и Пушок. Я облегченно выдохнул. Саша радостно воскликнула Дарья, обернувшись и увидев нас. Ты где запропастился? Я не понимающе глянул на сестру. Она, кажется, даже и не поняла, что мы в какой-то момент исчезли. Я хотел уже было отругать сестру за эту рассеянность, но вдруг увидел причину ее рассеянности. Повсюду были камни, магические и чертовски мощные. От такого вида и в самом деле позабудешь обо всем. Я сразу же понял причину, по которой не заметил с первого раза артефакты. Они были черными, похожие на залежи угля, камни блекло поблескивали. маслянистой чернотой и стачая плотные ровные эманации, настоящие сокровища. Чтоб меня только и смог вымолвить я и рванул к сестре. Дарья уже успела набить полные карманы камнями, собирала их в руку, не зная, куда еще спрятать. Я принялся наполнять свои карманы, но быстро понял, что туда много не влезет. Задумался, как утащить больше, и глянул вдруг на Пушка. Дарья, а твой зверек умеет、э, тяжести носить? – спросил я у сестры. Он умеет практически все, – с гордостью заявила сестра. Сможешь его попросить, чтобы он помог нам? Чем? – не поняла Дарья. Я скинул с себя куртку, расстилил ее на земле и... Принялся насыпать сверху камнями. Лисенок помогла. Вскоре у нас получилась приличная гора артефактов. Я взял рукава куртки, низ и воротник и стянул наподобие мешка. Получилось совсем неплохо, а главное, что удалось скомпоновать гораздо больше артефактов, чем если бы мы просто наполнили ими карманы. Пушок, скомандовала Дарья. Зверь послушно вытянулся по стойке смирно. Саша, давай. Я осторожно подошел к монстру, перекинул самодельный мешок на холку. Пушок стоял послушно, не дергался. Смелей! Улыбнулась сестра. Я распределил вес равномерно на две стороны, чтобы при ходьбе мешок не шатало. «Готово», — ответил я, осматривая свою работу. «Подумать только, я запрягаю клыкастого монстра, словно какого-то ослика. Но самое удивительное, что он послушно это терпит». «А еще одну сумку выдержит?» — вдруг спросила лисенок. Дарья, оценивающая, глянула на зверя, кивнула. «Пушок, ты выдержишь». Тот мяукнул. «Выдержит». Лисенок скинула с себя куртку, обнажая короткий топик, просвечивающий. Под серым топиком другой одежды не имелось. Повод, проступивший на тонкой ткани, только сильнее подчеркивал имеющуюся природную красоту девушки. Лишними камни не будут, произнесла она, поймав мой полный любопытства взгляд. Я кивнул. Мы насобирали еще, загрузили пушка. Азарт разыгрался вовсю, но мы не стали мастерить еще одну ношу, понимая, что с таким количеством можем просто не унести всего. Тем более, что по туннелям ходят монстры, а биться против них с тяжелыми сумками в руках — не самая хорошая идея. «Пора возвращаться домой». Довольные полученной добычей одновременно решили мы. «Согласна», — кивнула лисенок. «Только вот каков путь домой?» Этот вопрос заставил нас надолго задуматься. Туннель в очередной раз повернулся, меняя свои ходы. Мы смотрели на темные зеф туннеля и не узнавали его. Дороги назад никто не знал.